глава 19 истинное тело серебряного титана Этот странный способ разорвать связь с силами вселенной кое-что напомнил Анде. Подобные методы создания помех частенько можно увидеть во время тренировочных сражений у них на родине. Конечно такое происходит потому что все атланты прекрасно знают, как работают руны. Таким образом они прощупывают слабости друг друга, но кто бы мог подумать, что нечто подобное произойдет в сражении с чужаком? Если бы он знал об этом заранее, То, разумеется, Моджене не удалось бы так легко заблокировать его атаку. Битва возможна только при наличии противоположностей, и у атлантов был большой опыт в этом плане. Очевидно, Моджене освоил способ борьбы с руническим искусством атлантов, и это явно результат специальной подготовки, однако максимум, чего он добился, потянул время. Произнес Зон Герерик. Андалусия решил задушить все возможности Моджене еще в зародыше. Сознание может удивлять. Если боевой дух Мудженя будет продолжить расти, то в итоге и впрямь может произойти чудо. Атлант прекрасно это понимал, и потому нацелился уничтожить его веру. Потеряв возможность развеивать руны, Муджин перешел в пассивное состояние. Иронический воин перемещался словно призрак, и великан не был в состоянии провести контратаку. Его доспехи и правда обладали превосходными свойствами, они наделили его гибкостью и маневренностью, с которыми не мог сравниться ни один мех. В то же время антигравитационная руда усилила его способность Икс, благодаря чему он вообще стал самым быстрым великаном во всей галактике. Однако все это никак не помогло Муджене с достижением победы. К этому моменту Анда отшвырнул его уже пять раз. Таким образом, очевидны были не только преимущества доспехов, но и их недостатки. Атлант с каждым разом был всё сильнее. Если бы он не заботился о жизни своего оппонента, то этот бой закончился бы уже давно». Джейн снова отлетел упал и поднялся на ноги. Тем не менее на сирос он точно убедился что его жалеют. Да меч указал в сторону меха Мы рождаемся для сражений если я погибну здесь мои братья и родственники будут гордиться мной моя душа будет благословлена. Если же ты продолжишь сдерживаться то только опозоришь мое имя Андоллусти рассмеялся и его мех запарил по воздуху. Как пожелаешь? Рунические воин спустил мощнейшую волну духовной силы, которая в раз подавила Ауру Муджене. Высший ранг уровня Б. Используя Атлант всю свою силу с самого начала, тут и смотреть было бы не на что. Разница между ними была настолько большой, что волосы вставали дыбом. Это тот самый случай, когда более мощная духовная сила может создавать препятствия для другой духовной силы, и с этим ничего нельзя поделать. Уровень полного подавления. Теперь Моджань может забыть об использовании своей стихии дерева, и в таком случае его броня теряет все свои свойства. На что же теперь ему надеяться? На боевое искусство? Да это то же самое, что варвар с дубинкой против пулемета. Все это время Атлант щадил своего противника, и это только подтверждает огромный разрыв между ними». Слабость Дейдарианца очевидна, хотя по мощности его духовная сила должна быть достигла уровня земного ранга, в контроле над ней он полностью проигрывает Анделуссия, а это значит, что если бы Атлант захотел, то уже давно бы разобрался с Великаном. Но как бы там ни было, теперь он все же решил заблокировать его духовную силу, и самый лучший вариант для Моджени сейчас – это признать поражение. Прокомментировал Зонт Гиририк. Что касается сражений, Атланты всегда были такими. и мне нравятся смертельные битвы. Но вряд ли причина этому заключается в их страхе умереть. Скорее таков путь всей Атлантиды в отношениях с коалицией Млечного Пути. Быть сильными и в то же время не оказывать давление. Но и разумеется, чтобы следовать подобному пути, обязательно нужно обладать превосходящей силой. Так что никогда и ни при каких обстоятельствах не стоит выпендриваться перед Атлантами и провоцировать их. Ты потеряешь всякую надежду, когда они покажут свою настоящую мощь. Все это время Муджинни удавалось оказывать сопротивление. И всё благодаря его мощной способности X. Однако последние слова великана не оставили анды выбора и в то же время развязали ему руки. Атлант, который не сдерживает себя, это совсем не тот противник, с которым кто-либо захочет встретиться. Тем не менее, Маджен не продемонстрировал даже намека на страх. Несмотря на то, что он сейчас испытывал давление, которого еще никогда не испытывал прежде, это была всего лишь истинная мощь противника, и она наоборот только воодушевила его. Чем больше опасности чувствуют дейдарианцы, тем сильнее в них разгорается желание бороться. Он не проиграет. Лучше смерть, чем поражение, и он встретит ее с честью настоящего воина. На него смотрит Адан, вождь на трибунах и даже величайший и старейшин Мусэн тоже здесь. Муджэнь также прекрасно понимал, что за этим боем наблюдают и все его сородичи на Дейдаре. Всего этого было достаточно, он не опозорит свой народ». Его назвали Муджэнь, и он полукровка. Судьба таковых обычно бывает весьма горькой, однако Дейдерианцы заботились о нем как о своем. Кроме того, у него есть еще учитель-человек, который является настоящим кумиром, духовной опорой и проводником для всех дейдерианцев. Он передал ему свое умение и одновременно научил не презирать свою слабость. Поэтому Муджень решил, что даже ценой своей жизни, но он не проиграет это сражение. Ван Джен, глядя на своего товарища, вдруг нахмурился. «Дело плохо». Он отправил Мудженя в этот бой лишь с надеждой на то, что здоровяк сможет найти свой стиль сражения. Его план совершенно не включал победу Мудженя, так что от него требовалось просто насладиться битвой. Находившийся под ментальным давлением Муджень внезапно вонзил свой меч в землю и встал на одно колено. Трибуны сразу же зашумели. «Он преклоняется? Чёрт, дейдарианцы настолько боятся смерти! Зачем тогда вообще надо было говорить такие громкие слова?» А вот великаны, что сидели в западном секторе арены, сразу же поднялись со своих мест. Они поняли, что задумал их сородич, это жертва смелости. «Когда наступает тьма, появляется и надежда. Молния суждено разорвать небо и принести свет. Я хотел бы пожертвовать своей жизнью ради защиты своего мужества и посвятить эту славу человеку, которого уважаю, нашему Адану. Во имя битвы!» После этих слов Моджэнь сразу же почувствовал, как его тело наполняется небывалой мощью, оно даже стало увеличиваться в размерах. И тут вдруг последовали вспышки молний, бесчисленное количество разрядов, и все они исходили из тела самого великана. Андел Усен нахмурился, он начал терять возможность оказывать духовное давление. То, что происходило с Моджэнем, не проистекало из обычного контакта со вселенной. Казалось, что сила молнии попросту вселилась в него. Бах-бах-бах! Теперь уже удары молнии последовали с неба, и все в Моджене. От всего происходящего доспехи великана стали изменяться, по ним начали расползаться линии в форме вспышек молнии, и то же самое происходило с большим дейдарианским мечом. В этот момент на дейдере никто не мог найти себе место. Серебряный титан! Любой из дейдерианцев мог пожертвовать жизнью ради получения силы, однако у каждого она оказывалась разная, и Моджень получила власть над молниями. «Истинное тело Серебряного Титана! Только самый богачестивый воин способен получить этот дар!» Моджайн замахнулся мечем и двинулся в атаку со скоростью молнии. Это истинное тело Серебряного Титана высвободило все его скрытые силы, и теперь он мог сразиться с мастерами земного ранга второй ступени. Оставалось надеяться, что это добавит шансов Саламандрам.